Глава 32. Дорога домой растянулась на долгие две недели. Мы покинули столицу на рассвете, когда утренний туман еще стелился по улицам, окутывая город призрачной дымкой. Наши экипажи тронулись в путь под негромкое позвякивание упряжи и мерное цоканье копыт по мощенным камням дорогам. Постепенно каменные дома уступали место деревянным домикам, предместьям, а затем и вовсе зеленым лугам и полям. Первые дни пути я провела в постоянных размышлениях о Лорен. Сидя в карете рядом с Хэммондом и наблюдая за пейзажем за окном, я мысленно следовала за старшей дочерью. Где-то на дороге к побережью она ехала верхом рядом со своим мужем навстречу новой жизни. Сердце сжималось всякий раз, когда я представляла, как Лорен смеется над какой-то шуткой Этьена, или как они останавливаются на отдых у ручья, делясь впечатлениями от увиденного. «О чем задумалась?» — тихо спросил Хэммонд на третий день пути, накрывая мою руку своей теплой ладонью. «А Лорен?» — честно призналась я, поворачиваясь к нему. «Интересно, добрались ли они уже до побережья? Надеюсь, погода благоприятствует им, и они не промокли под дождем». «Этьен опытный путешественник», — заверил меня Хэммонд. «Он не даст Лорен замерзнуть или устать сверх меры». К тому же, судя по тому, как они смотрели друг на друга, Уверен, что даже дождь не сможет омрачить их настроение. Я невольно улыбнулась, вспоминая светящиеся глаза дочери перед отъездом. Да, Лорен была счастлива, а это было главным. Во второй карете ехала Амели, и с каждым днем пути ее нетерпение становилось все более заметным. Она то и дело выглядывала в окно, всматривалась вперед, словно пытаясь силой взгляда приблизить момент возвращения домой. Каждая миля, отделяющая нас от поместья, прибавляла ей живости. Во время остановок на ночлег в придорожных тавернах она подходила к нашей карете с вопросами о том, сколько еще осталось до дома. «Мама, как думаешь?» — спросила она во время одной из таких остановок на седьмой день пути, когда мы растягивали затекшие от долгого сидения ноги у небольшой таверны с соломенной крышей. «Рейнар получил мое письмо?» Я написала, что мы возвращаемся, но не указала точную дату. — Уверена, получил, — ответила я с нежностью, глядя на дочь. — И наверняка с нетерпением ждет нашего приезда, высчитывая дни. Амили покраснела, но не стала отрицать. За последние недели в столице она не раз упоминала Рейнара в разговорах, интересовалась его письмами, а однажды я даже заметила, как она перечитывает одно из его посланий сидя в саду и улыбаясь каким-то своим мыслям. «К концу первой недели пути, когда мы остановились на ночлег в уютной таверне у подножия холмов, мы с Хэммондом и Амели засиделись у камина, обсуждая планы на будущее. «Знаете», — задумчиво произнесла Амели, глядя на пляшущие языки пламени, «я все думала о нашем новом производстве красителей. У меня столько идей для экспериментов с различными растениями». — Расскажи, — заинтересовался Хэммонд, оставляя кружку с Элем. — Можно попробовать сочетание различных трав, изучить влияние температуры и времени настаивания на оттенки, — с воодушевлением продолжала Амели. — А еще есть растения, которые дают совершенно неожиданные цвета в зависимости от кислотности почвы или времени сбора. — Амели, — перебила я, внезапно осознав, к чему она клонит разговор, — а что, если ты займешься именно этим? разработкой новых составов красителей. Глаза дочери тотчас загорелись от интереса. — Ты серьезно, мама? Я могла бы заниматься созданием новых красок? — А почему бы и нет? — включился в разговор Хэмонд. У тебя прекрасное понимание химических процессов, острый ум и природная склонность к экспериментам. Кто лучше справится с такой задачей? — Это звучит увлекательно, — призналась Амели, уже мысленно планируя будущие опыты. «У меня есть записи бабушки Марши, ее рецепты. Можно будет их усовершенствовать». «А мы с Хэмондом, добавила я, чувствуя, как в груди разгорается давно забытое волнение, «займемся восстановлением масла до вильни. Я мечтаю все же вернуть к жизни семейное производство». «Это прекрасная идея», — одобрил Хэмонд. «Производство масел — дело не менее важное и прибыльное, чем красители». И получается, что каждый из нас займется тем, что ему действительно по душе, подытожила Амели с довольной улыбкой. Мы еще долго сидели у камина, обсуждая детали наших планов, и я чувствовала, как крепнет наша семейная связь. Мы не просто возвращались домой, мы возвращались с ясным пониманием того, чем хотим заниматься, как строить нашу новую жизнь. Наконец, в конце второй недели пути, когда солнце клонилось к закату, Впереди показались знакомые очертания поместья. Старый дом баронессы Марши встречал нас теплым светом в окнах и дымком из трубы. Даже в сумерках было видно, что за время нашего отсутствия здесь многое изменилось. Появились новые постройки для коз, а сады выглядели ухоженными. Но больше всего мое внимание привлекла фигура молодого человека, который стоял у ворот, явно ожидая нашего приезда. Рейнар выглядел совсем по-другому. Его волосы отросли и приобрели свой естественный каштановый цвет. Он был одет в элегантный темно-синий камзол с серебряными пуговицами, и весь его вид говорил о том, что он готовился к важной встрече. Едва наша карета остановилась, как Амели практически выпрыгнула из нее, не дожидаясь помощи, а ее лицо озарилось радостной улыбкой, когда она увидела Рейнара. «Добро пожаловать домой, Лейна Амели!» – произнес он, делая глубокий поклон но в его глазах плясали веселые огоньки. «Я так ждал вашего возвращения!» «Рейнар!» — воскликнула Амели, и я заметила, как она едва сдержалась, чтобы не броситься к нему навстречу. «Как дела в поместье? Как... как козы?» «Все прекрасно», — заверил ее молодой человек, предлагая руку, чтобы помочь ей пройти по дорожке к дому. «Козы чувствуют себя превосходно, а в саду ваши новые травы прижились лучше некуда». Я шла следом, наблюдая, как они беседуют. В их разговоре чувствовалась легкость и естественность, которые говорили о том, что за время нашего отсутствия между ними установились еще более теплые отношения. Когда мы поднялись на крыльцо, Рейнар внезапно остановился и повернулся к нам с обеспокоенным выражением лица. — Лейна и Элизабет, — обратился он ко мне, доставая из кармана свиток с узнаваемой печатью. — Сегодня утром прибыл гонец доставил письмо от герцога Кирстенхол. Он сказал, что это очень важно, и просил передать письмо немедленно по вашему возвращении. — Герцог Кирстенхол? — удивленно переспросила, забирая письмо. — Тот самый мужчина, которого мы знали под именем Итан Ролли, раненый незнакомец, которому мы помогли и которого лечила Амели. Видимо, до него все же дошло мое письмо. — Пройдемте в дом, — предложил Хэммонд, заметив мое волнение. Письмо лучше читать в спокойной обстановке. Мы вошли в дом, где нас ждала Дори и остальные слуги. Их радостные лица и теплые приветствия на время отвлекли от тяжелых мыслей, но письмо в моих руках словно жгло пальцы. — Как хорошо снова быть дома! — вздохнула Амели, но тут же обеспокоенно посмотрела на меня. — Мама, что в письме? — Сейчас узнаем, — ответила я, аккуратно вскрывая печать. Развернув тонкие листы дорогой бумаги, я почувствовала под пальцами ее приятную шероховатость почерк герцога был размашистым но изящным с характерными росчерками на концах букв достопочтенная лени элизабет андерсон начала я читать вслух и все в комнате замерли позвольте выразить мою глубочайшую радость в связи с восстановлением справедливости спешу сообщить вам что ваш покойный супруг лейер томас андерсон «Официально оправдан по всем обвинениям». Слова застряли у меня в горле, и я почувствовала, как земля уходит из-под ног. «Продолжай, мама», — тихо попросила амили подходя ко мне ближе. «Выяснилось, что документы, служившие основанием для обвинений в измене, были подделаны его политическими противниками из фракции графа Малвина. продолжала я дрожащим голосом. Новый правитель Лавений изъявляет желание загладить нанесенную вашей семье несправедливость. Вам возвращаются все конфискованные земли и имущества. Более того, Его Величество лично приглашает вас и ваших дочерей вернуться в ловению с полными почестями и предлагает почетное место при дворе. Тишина, повисшая после этих слов, была оглушительной. Я стояла не в силах произнести ни слова, пытаясь осмыслить услышанное. — Оправдание мужа, возвращение имущества, приглашение ко двору — все то, о чем я не смела даже мечтать. — Мама, — тихо позвала Амилии, беря меня за руку, — что это значит для нас? — Это значит, — медленно произнесла я, все еще пытаясь прийти в себя от шока, — что мы можем вернуться домой, восстановить доброе имя твоего отца, вернуть все, что было несправедливо отнято. Но, — вмешался Хэмонд, и в его голосе я услышала нотку тревоги. Это также означает выбор. Остаться здесь, в Сальтере, где мы уже начали строить новую жизнь, или вернуться в Лавению, к прошлому. Я посмотрела на него, затем на Амели, чье лицо выражало смятение, и поняла, что передо мной стоит одно из самых важных решений в жизни. С одной стороны, справедливость, возвращение утраченного статуса. С другой, новая семья — Новые планы, новая любовь. Мне нужно время, чтобы все обдумать, — наконец сказала я. Это слишком важное решение, чтобы принимать его сгоряча. За ужином мы мало говорили. Каждый был погружен в свои мысли. Рейнар тактично не поднимал тему письма герцога, вместо этого рассказывая о хозяйственных делах поместья, о том, как прижились новые козы, о планах на расширение стада а после ужина, когда Амели и Рейнар отправились в сад обсуждать планы по расширению грядок для трав, мы с Хэммондом остались одни в гостиной. — Скажи честно, — обратился он ко мне, садясь в кресло напротив. — Что ты чувствуешь, узнав о возможности вернуться в Лавению? Я долго молчала, глядя на пляшущие в камине языки пламени. — Облегчение, — наконец призналась я. — Имя Томаса очищено, и это многое значит для меня. Но вместе с тем... Страх. Страх потерять то, что мы обрели здесь. Тебя. Нашу новую жизнь. — А если бы у тебя была возможность получить и то, и другое? — мягко спросил Хэмонд. Что ты имеешь в виду? — Мы можем принять предложение герцога частично, — объяснил он. — Восстановить доброе имя твоего мужа, вернуть часть имущества, но при этом остаться жить здесь. Наладить торговые связи между Лавенией и Сальтерой стать мостом между двумя королевствами. Эта мысль показалась мне интересной. Не нужно было выбирать между прошлым и будущим. Нужно было попытаться объединить их. — А как же Амели? — спросила я. — Что, если она захочет вернуться в Лавению? Амели достаточно взрослая, чтобы самостоятельно принимать решения, — заметил Хэмонд. И, судя по тому, как она смотрит на Рейнара, ее сердце уже определилось. Он был прав. За последние месяцы Амели расцвела, обрела уверенность в себе и, кажется, нашла свое счастье здесь, в этом поместье, рядом с молодым человеком, который готов был ради нее носить зеленые волосы, как знак чести. «Мне нужно написать Лорен», — решила я. «Она должна знать об этих новостях, и хотя она сейчас далеко, ее мнение важно для меня». «Конечно», — согласился Хэммонд, — «но помни, какое бы решение ты ни приняла, я буду рядом». Здесь или в Лавении, неважно. Мы семья, а семьи не разлучаются. Его слова согрели мое сердце. Да, у нас есть выбор, и это прекрасно. Но самое главное, у нас есть мы, и это дороже любых титулов и земель.